«Ладно, у меня есть еще кое-что», – сказал Кэмпион. Он теперь говорил медленно, тщательно выбирая слова. «Я рассказал вам, что видел, как он поливал йодом свою руку. А после этого он почти лишился чувств или упал в обморок, что одно и то же. Мне это показалось очень странным. Этот припадок длился всего одну минуту, и я решил, что у него стало плохо с сердцем. Но когда я осторожно расспросил доктора, который приехал сегодня утром, чтобы наложить швы. Я узнал, что у дяди Уильяма сердце работает, как часы. Следовательно, остается открытым вопрос. Почему ему стало плохо? Хм, причина может быть какой угодно, сказал инспектор, на которого рассуждения Кэмпиона явно не произвели никакого впечатления. Если он все это разыграл, это могло быть частью его спектакля. Молодой человек покачал головой. «Мне и самому не все понятно», — сказал он. «Конечно, мои слова не являются для вас доказательством, но на меня это зрелище произвело сильное впечатление, и это может оказаться полезным. Я считаю, что, во-первых, старикан был сильно напуган прошлой ночью, а во-вторых, слегка, совсем слегка отравлен». Станислаус несколько минут удивленно смотрел на него, а потом рассмеялся. «Во тьме кто-то вонзил ему в руку отравленный кинжал?» — сказал он. «Кемпион, дружище, это ведь обычное полицейское дело, а не распри между знатными феодалами, в которых вы привыкли участвовать». Кемпион не обиделся. «Ладно», — сказал он, — «не хотите слушать мои цыганские предсказания? Не надо». Но тем не менее, по-прежнему желая защитить мистера Фарадея или дядю Уильяма, как я его всегда про себя называю, я хочу вам сказать, что если бы вы проверили все пабы на пути от Гранд-Честровского луга до обители Сократа, вы бы узнали, что в то самое воскресенье дядя Уильям зашел куда-нибудь освежиться, выпил свою дозу и удалился, возможно, слегка навеселе. Они должны его помнить. Ведь он здесь весьма колоритная персона. Но инспектора все это не произвело никакого впечатления. Если у него есть твердый алиби в отношении этих 25 минут, то, конечно, обвинение против него отпадает, сказал он. И в любом случае, я думаю, при малейшем намеке на судебное дело семья наймет хорошего адвоката для участия в дознании. Знаете, Кэмпион, по-моему, вся наша правовая система летит к чертям из-за одной детали. Если в деле хоть как-то затронуты интересы богатых людей, их защищает опытный и умелый королевский адвокат. Но при отсутствии у ответчика денег закон вершится, как всегда. А защиту в суде ведет какой-нибудь щенок, младший адвокат, хотя в качестве обвинителя от лица государства всегда выступает сильный юрист. Мне не нравится это дело. Хотел бы я сейчас оказаться в своем круге. Здесь, возможно, работают неплохие ребята, но вполне понятно, что им также не по вкусу скандал в городе, как и вашему другу адвокату. С чего это вы взяли, что Уильям Фарадей зашел в паб по пути домой? Даже при условии, что это абсурдная история сомнизии, правда? Когда дядя Уильям стал жертвой этого неприятного явления впервые, сказал Кемпион, намеренно игнорируя последнее замечание инспектора. Он очнулся, стоя у римско-католической церкви, со стаканом в руке. Другими словами, он зашел в паб, заказал выпивку и вышел оттуда со стаканом в руке. Что такое амнезие, если подумать, как не слабая форма паралича? Разум часто отказывается вспоминать что-то неприятное. Сохранить память – значит подчиниться ограничениям. Дядя Уильям утрачивает память и вместе с нею все ограничения и может удовлетворить свое низменное желание выпить. «Очень хорошо», – сказал инспектор. «Но как вяжутся все эти рассуждения с историей, закончившейся в ванне?» Кэмпион несколько секунд помолчал. «Хотел бы я знать, какова была роль покойного Эндрю в этом инциденте», – сказал он. «Мне кажется, Станислаус, нам обоим сильно повезло, что мы не были знакомы с Эндрю». Инспектор хмыкнул. «Если вас интересует мое мнение, нам вообще не повезло с тем местом, где мы сейчас работаем. Уж больно тут все важные», — сказал он. «Я хотел бы расследовать обычную, хорошую кражу со взломом, но нет. Вы предоставили мне кучу интересной информации и тут же все испортили, вынув из нее весь смысл». Куда бы мы ни сунулись, везде мы натыкаемся на этого проклятого иллюзиониста. Кто-то проделывает чертовски умные фокусы. Кемпион кивнул. В этом доме вообще есть что-то очень странное, сказал он. Что-то очень-очень странное. Сумасшествие, коротко определил инспектор. Сумасшествие с каким-нибудь измом. Я уверен, что здесь есть чем заняться психиатру. Но вот ведь в чем беда. То, что утверждает химик, является уликой. То, что утверждает психиатр, ею не является. Во времена Паумера химические факты были в значительной степени вопросом интерпретации. И в таком же состоянии пребывает современная психиатрия. «Вернемся как к вопросу о честной игре», – прервал Лоу Кемпион. «Вы нашли кузена Джорджа?» «Это еще одна невыполнимая задача», – проворчал инспектор. Мы опубликовали в газетах описание его внешности и обращение к нему с приглашением явиться. Но, конечно, безрезультатно. У него нет постоянного адреса, никто здесь о нем ничего не знает, и он здесь ни у кого не останавливался. Нам известно лишь то, что он был в Лондоне в тот четверг. Неудивительно, что он сразу же смылся, когда увидел эту девушку. Но и она повела себя с ним довольно странно. Лично я считаю, что она вообще ведет себя довольно странно. Ну да, я слышал. О каком-то скандале торопливо продолжил он, прежде чем Кэмпион мог что-то, что-либо ответить. И я понял, что в такой семье скандал играет более важную роль, чем, скажем, у меня в семье.